издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют иван ефремов катти сарк юбилей капитана лихтанова в квартирке едва умещались многочисленные гости все сиденья были использованы и вход пошли торчком поставленные чемоданы Почтить семидесятилетие капитана явились преимущественно моряки. Табачный дым плавал голубыми слоями, неохотно убираясь в тянувшее холодом приоткрытое окно. Сам хозяин, крупный и грузный, сновал между гостями и чувствовал себя отлично среди веселых возгласов и смеха. Молоденький штурман, стесняясь общества почтенных командиров, Жался у стены рассматривая картинки судов в простых коричневых рамках, и остановился взглядом на большой фотографии парусника. В точных линиях стремительного узкого корпуса корабля чувствовалось совершенство, подчеркивавшееся неправдоподобной громадой белых парусов. Верхние рей были необычайно длинны и в размерах почти не уступали нижним. Хозяин подошел ободрить робкого гостя. «Любуйтесь!» — одобрительно загудел он, опуская жилистую руку на плечо штурмана. «Этим кораблем вы тоже командовали?» — Даниил Алексеевич спросил юноша. «Вот еще!» — отмахнулся старый моряк. «Да это же Катти Сарк!» «Что такое?» — не понял штурман. «Ну да, откуда же вам, береговикам зеленым, знать?» — пробурчал капитан. А, впрочем, «Внимание, товарищи!» — крепким штормовым голосом перекрыл он шум сборища. Все лица выжидательно повернулись к нему. «Сколько тут моряков летучей рыбы? Поднимите руки!» «Раз, два, — считал капитан, — одиннадцать. Много!» «Ну так вот!» — капитан снял фотографию со стены и поднял, чтобы все могли видеть. «Это Катти Сарк!» Последовало общее недоумённое молчание, нарушенное одиноким возгласом. «А, вот она какая!» Капитан усмехнулся. Когда-то морское парусное искусство именовалось бессмертным. Да и в самом деле оно достигло высочайшего совершенства. Прошло примерно семьдесят лет, срок одной человеческой жизни, и вот лишь горсточка старых моряков еще знает все тонкости этого мастерства. Забыты гремевшие на весь мир имена капитанов и кораблей. А когда умрем и мы, старики, человечество закроет великолепную страницу истории завоевания морей, завоевания простым парусом, управляемым искусными руками и твердыми сердцами. — Даниил Алексеевич, это вы через Дугу! — воскликнул еще молодой, но по орденам, бывалый моряк. — Парусное искусство и нам знакомо, а вот каждый корабль знать! Хозяин дома рассердился. — Каждый! — И вам не стыдно, Селантий Семенович? — Не знать не позорно, но уж отстаивать свое невежество «Извините!» «Да ведь, — начал оправдываться его собеседник, — я хотел только... Ну, раз только... Слушайте!» Покорение океанов — настоящее корабельное дело началось примерно лет пятьсот назад. За эти полтыщи лет наш мир постепенно расширялся. Громадный опыт борьбы с морем совершенствовал искусство постройки кораблей. Овладевая силой ветра, человек создал искусство управления парусами. Десятки тысяч безыменных или забытых жертв легли на дно океанов с обломками своих судов. Ценой неустанного труда, отваги и страданий моряков, ценой вдохновенных поисков строителей к середине прошлого века появились клиперы, стригуны стригущие верхушки волн. Это уже были не угловатые дома, приспособленные к плаванию, как большинство старинных кораблей, а крылатые скороходы, лебеди моря. Клипера предназначались для самых далеких рейсов и смело бежали по океану, не смущаясь никакими бурями. Изобретенные позже железные парусники не могли с ними состязаться. Днищи их железных корпусов обрастали водорослями и раковинами, задерживая ход корабля. У лучших же клиперов железным был только набор, то есть скелет корпуса, а обшивка деревянная, из особо прочных и долговечных пород дерева. Деревянная обшивка, покрытая медью, защищала их от обрастания. Все искусство кораблестроения вместе с усовершенствованными пропорциями корпуса, мачт и соотношением парусов получило свое высшее выражение в двух английских клеперах, построенных одновременно в Шотландии в 70-х годах прошлого века — «Фермопилы» и Каттисарк. Ничего лучшего, чем эти два корабля, Среди всех парусников мира не было построено. Вот почему Катти Сарк не каждый корабль, как выразился Силантий Семенович, и морякам знать ее не мешало бы. Тем более, что история этого корабля не только родня занимательному роману, это собранная в фокусе история всего парусного торгового мореплавания. Неудивительно, что после такой речи Собравшиеся уговорили старого моряка рассказать все, что он знает о катте -Сарк. «Случайно мне известно довольно много, хотя клипер построен за тринадцать лет до моего рождения», — начал старик. «Я еще юнгой был, а парусный флот уже давно сдал свои позиции паровому, и вместо клиперов плавали лишь каботажные шхуны да многомачтовые барки». Стальные большегрузные парусники для дальних перевозок дешевых грузов. Лучше всего был известен у нас «Товарищ» — учебное судно Ленинградского военно-морского училища, а наиболее знаменитым и быстроходным — германский стальной пятимачтовый барк «Потози» в 4000 тонн, построенный в 1896 году. С потозит, собственно, и началась для меня история Катти Сарк.